Пришла милиция и нашла удостоверение члена С.Х., датированное 55-м годом. Больше ни одного документа не было. Труп по всем статьям получался ничейный, На всякий случай связались с кадрами Союза художников. Там покопались в бумагах и забытую всеми личность признали. Горзо, Феликс Юрьевич. Родные и близкие отсутствуют, во всяком случае не установлены. Но слух прошел, и кое-кто из старой гвардии, кто мог еще его помнить, объявился предложить помощь. Гвардию представлял видона конников в единственном числе. вот и вспомнил, что как-то пьяный Фельг упоминал, что имеет семейное место на Востряковском кладбище. Гордился, помнится, престижной земелькой по соседству с маршалом авиации Красным. Юлик тоже... Знался с Филькой, Когда-то, как известно, тот купил у него портрет Ирода Масла. Но портрет сыграл не последнюю роль в жизни Шварца. Кому-то об этом знать. Он и подумал сперва, что надо бы Шварцу сообщить. Может, поучаствовать захочет в печальной процедуре. Но потом передумал, не решился на контакт идти. Надо будет. В союзе узнает. Не Некролог, хоть и маленький, будет вроде вывешен в предбаннике. Пока думал про Юлика, добрался до кладбища и решил на месте все проверить. Что там и как с местом для захоронения, покойник Гурзо. Для начала зашел в контору, поинтересовался номером участка. Там искали-искали, но ничего не нашли, похоже, на такую фамилию. «Тогда скажите мне, где располагается участок маршала Красного?» Вежливо попросил Гвидон. «А, это мы сейчас...» Угодливо согласился конторский служащий. И это мы мигом подскажем. Есть у нас такой, припоминаю, вот, вот, правая аллея номер 17, ряд 11. Пожалуйста вам. Начинался сентябрь. Из тех редких, от которых еще не пахнет осенью но которому удалось тащить с собой остаток крепкого августовского настоя и жаркого тепла, подсохшей, но не потерявшей жгучести зелени и все не отпускающих тебя летних ожиданий. Это были послепутчивые дни, победные, самые прекрасные дни за все его последние годы. Через пять минут иконников стоял укованной ограды, опоясывающей могилу маршал авиации. Участок был явно ненормативного размера. Тройного против стандартно принятого двойного или одинарного. Внутри все было вымощено шлифованным гранитом дорогого красного колера с уступом для такой же гранитной скамьи и возвышающимся над могилой памятником красному, того же густо красного гранита. Слева жалкая полоска сохранившаяся Заржавая ржавой оградкой притулился огрызок, брошенный в неуходе могильной площадки, с небольшой, просевшей в землю и накренившейся матовой плитой в торце. Собственно, весь торец и был занят этим вертикально установленным надгробием. Гурзо А.Н. 1895-1970 и ниже Гурзо О.Б. 1901-1976. Мать-отец. — Ясно, — подумал Видон и двинул обратно в контору. Там он больше с конторским мужиком разговаривать не стал. Сразу направился к кабинету директора. На двери прочел на продавленной по золотой табличке. — Сухотерин, Фед Геннадьевич, директор Остряковского кладбища. Видон толкнул дверь и вошел. Директор был один, разговаривал по телефону. Увидев посетителя, кивнул на стул. Манжет у рубашки был задран, и оттуда скромно выглядывал золотой ролекс. В он был примерно одного с Гвидоном. Может чуть моложе. Слушаю, не слишком приветливо, произнес Сухотерин, кинув на Иконникова короткий оценивающий взгляд. Это я вас сейчас слушать буду, пожав плечами, сказал Гвидон. Меня зовут Иконников Гвидон Матвеевич, скульптор. «В данный момент представляю Союз художников Российской Федерации и Академию художеств того же ведомства. И мне поручено разобраться с вашими художествами». «Директор Ноптякса». «Это с какими, извиняюсь, художествами? Вы что имеете в виду, уважаемый?» «Я имею в виду не что иное, как криминальные манипуляции с могильными участками, уважаемый». «В том же духе», — ответил Гведон. «В частности, противозаконное перемещение». Памятного надгробия и урезания участка заслуженного человека, но покойного, талантливого художника, члена Союза художников с 1955 года Гурзо, Феликса Юрьевича. Через два дня здесь, на вашем кладбище, состоится захоронение покойного. И что я вижу? Гранит маршала Красного, наехавший на законную территорию товарища Гурзо. Он пристально... Посмотрел в глаза Сухотерину. «Скажите, Федор Геннадьевич, какую благодарность вы получили от маршельской родни? Ну, какого размера взятку? Или вам лучше рассказать об этом не мне, а сразу органам дознания? Вы вообще представляете себе, какой шум поднимется, когда сюда съедутся академики, заслуженные люди, представляющие культуру России по всему миру, и обнаружат то, что обнаружат». «Да там даже место не оставлено могилу вырыть, все захапали негодяи!» Он резко встал. «Значит так, уважаемый, если к среде все не будет восстановлено в первоначальном виде, обещаю вам серьезнейшие неприятности. Лично займусь доведением вопроса до логического конца, это вам понятно». Да, вы сячи, сячи, как вас, просите? Гведон, гвидон Матвеевич, кажется, присячь его, да не переживайте вы так. Директор, выскочив с своего кресла, уже успел прихватить Гвидона под руку и теперь делал попытку опустить его обратно на стул. Гвидон посмотрел на директора и сел, ожидая слов, за которыми он, собственно, и пришел в этот кабинет. Вы ж поймите и нас, товарищ Скурпор. Начал заход издалека сухотель. «Мы ж люди казенные. Нас поставили. Мы обязаны соответствовать». «Вот и соответствуйте, раз поставили». «Сухо», — произнес Гридон. «В чем ваша проблема?» «Зарплата маленькая. Идите, где большая». «А память не поганьте». «Да вы не поняли просто. Я в другом», — продолжал гнуть свой юный директор. «Годы, годы не ходят сюда». Все в запущение превращают, в неуход. А людям ведь надо, тоже заслужены. Пришли от маршала честь по честь, просили и умоляли, но мы тоже не железные ведь так. Раз ваши, то есть не ваши, а ихние, гурзо этих, не ходят, не следят, так зачем место пропадать? Это чистая брошенка получается. А там с маршальским подходом к вопросу нарушение подали прошение, как положено, честь по честь». «Расплатились, как положено», — ехидно уточнил гвидон понимая, что уж дело выгорит. «Да чё всё в деньгах да в деньгах?» — сукоризный покачал головой Сухотерин. «Тоже уж понимая, что договориться со скульптором ему все же удастся». «Решим?» — вопрос. «И такое решали. Подвинем чуть левей. Знает участок, помню. Есть там один запас, он краевой. И выкпаем без проблем, в полный рост, понимаем, без подбоя». — Цветничок обновим, ковочку подсвежим, все будет чики-чики, поверьте. Не с таких, оказий выбирались, и призывно улыбнулся. — Не сомневаюсь, — начинает отходить, буркнул Гведон, — вы и мертвые из могилы наружу выберетесь, если заплатят. Сухотерин захохотал не в шутку. — Ну, вы скажете, тоже, — гвидон отвечал, — но морили ей богу. Он снова зашелся в сиплом хохоти и, постепенно, успокоив глотку, проинформировал, откинувшись на спинку директорского креста. Я вам скажу, товарищ скульптор, я на своем месте человек не случайный. Неищ командир мой, в 46-м, сказал, когда крам мы с ним осматривали, под комендатуру нашу в Германии дел было. Уж позвони. Тебе б, — говорит, сухотерин могильщиком работать, а не жизнь людям налаживать. Вот переналаживаю, только не в жизнь, а в последнюю дорогу, как мне Юлик тогда пообещал, лейтенант мой еврейчик.